Глава вторая. Суббота началась с трудного пробуждения. Поспать удалось только четыре часа. Еще не открыв глаза, прогнал живу по организму. Направил в почки и печень, чтобы вывести накопившийся шлак, который не успевал вывестись из организма в связи с огромными нагрузками. Сразу в туалет и душ, после чего разминка во дворе, привычный спарринг с Микадо в рукопашную и на мечах. Сегодня я решил попрактиковать технику двуручного меча. Конечно, знания были не только приобретенные в прошлых мирах, но и осталась память умерших странников, а вот моторика тела отсутствовала совершенно. Пришлось как школьнику выполнять упражнения с двумя мечами одновременно, добиваясь, чтобы тело не задумывалось о последовательности действий. Микадо, конечно, удивился, что я взялся выполнять такую сложную технику, но ничего не сказал, только подозрительно на меня посмотрел. После тренировки опять душ, легкий завтрак и в сопровождении двух одинаковых машин мы отправляемся в город. В поместье все нормализовалось, Тахакаси принял мое предложение остаться и войти в слуги рода вместе со своей внучкой. Это же желание изъявили мои телохранители и все члены их семей, чему я был рад. Требовалось восстановить влияние и могущество рода, а делать это одному практически невозможно. «Слуги занялись наведением порядка в доме и на прилегающей территории. Для охраны внешнего периметра пришлось купить наемников, рекомендованных службой безопасности королевства. Хоть они и берут дорого, но мне сейчас не приходится выбирать. Боюсь, что после того, как все поймут значимость моих изобретений, появится много желающих избавиться от меня или заставить поделиться огромными прибылями». Первым делом заехал на рынок, где у меня был магазин, там проверил его работу и сообщил, что с завтрашнего дня у них будет установлен копировальный аппарат, который будет обслуживать один из работников, и ему необходимо сегодня пройти обучение. Теперь небольшой копировальный центр появится и на рынке, а стоимость копирования тут будет равняться трем мунам. Это позволит избежать больших очередей, но зато удовлетворит спрос желающих и послужит дополнительной рекламой. Проверив работу магазина, снял выручку и познакомил Микадо с его охранниками, которые будут теперь привозить новые амулеты и забирать выручку. У самого магазина стояла очередь дожидающейся открытия, чтобы купить мои артефакты для антимагов. Спрос на них не падал, а, судя по словам Гарама, только увеличивался. Пока увеличивать количество продаваемых экземпляров я не буду, хотя в планах уже есть, как расширить и то производство, поставив их на поток. Но окончательного решения я еще не принял, так как мне был непонятен спрос, и я боялся перенасытить рынок. Хотя Хвайон предлагал обратиться в военный департамент королевства с предложением заключения договора на поставки таких редких артефактов. Разобравшись с текущими вопросами, я оказался удивлен выручкой магазина за счет вторичных продаж изделий чужого производства, которыми снабжал мой сосед. Даже процент от продаж приносил не менее 3000 мун в неделю и до 10 тысяч мун в выходные дни. Уверен, что установка копировального аппарата позволит еще увеличить доходы. Конечно, можно подумать, что это мелочь, но на самом деле мне важно, чтобы все мои предприятия приносили прибыль, тем более это первый мой магазин. Дальше мы отправились в центр, где через час должно начаться представление с открытием магазина и демонстрацией нового оборудования для офиса. Название для него придумали очень простое – «Копир-01», чтобы показать, что на этом изделии мы не остановимся, а будем заниматься модернизацией и их улучшением. В магазине меня уже ждала взволнованная Хвайон, которая не находила себе места, очень сильно переживая за все. «Доброе утро, хорошо выглядишь, только немного уставшая. Ты хоть спала сегодня?» – спросил я, когда встретил ее. «Да, отец приказал лекарю принудительно погрузить меня в сон, а то у меня ночью началась истерика. Я все время боялась, что что-то забыла сделать. Зато хоть немного выспалась и сейчас уже могу нормально соображать». «Как наши артисты?» «Автобусы уже подъехали скоро начнут подходить. Ну и так, посмотри, тут уже крутится много людей, явно ожидающих открытия магазина. Часть из них – это фанаты лисицы. Ты правильно сделал, что пригласил ее. Она пользуется спросом и привлечет дополнительное внимание к нашему мероприятию. Спешу порадовать». Вчера не стало говорить, чтобы не ошибиться, но инженеры смогли запустить полный цикл производства, и к утру они выдали еще одну партию копиров, только уже сотню штук. Сегодня или завтра производство выйдет на полный цикл в 200 штук при двусменной работе. Третью смену пока не будем вводить, так как ее используют для модернизации и внесения изменений в конструкцию. «Бумажная фабрика тоже порадовала. Тот образец, который ты вчера утвердил, они уже запустили в производство и сейчас привезут первую партию бумаги в 10 тысяч листов. Процесс у них налажен, и они готовы выдавать по 100 тысяч листов в сутки. Это при работе на 20% мощности в одну смену. Подбором работников они уже занимаются и при необходимости смогут увеличивать производство». «Это действительно радует. Теперь главное правильно провести демонстрацию». «Еще должна подъехать моя репортерша, она хочет заснять открытие магазина и некоторые яркие моменты. Кстати, как обстоят дела с охраной? Боюсь, могут произойти попытки сорвать мероприятие». Отец расщедрился и выделил дополнительно людей, не менее 50 человек. Они будут охранять сегодня торговый комплекс, и большая часть из них сосредоточится на этом мероприятии. Если потребуется, в течение получаса подъедут еще люди, так что можешь не переживать на этот счет». «Хорошо. Как там мой партнер по магазину? Не возмущался, что мы сократили количество витрин с товаром?» «Вначале да, но когда узнал, что будет продаваться эксклюзивное оборудование, то понял, что это наоборот принесет дополнительную прибыль. Только за ним нужно присматривать, как бы не захотел увеличить свою долю от выручки или проводить закупку по завышенным ценам и получать откаты». «Ну, для этого у меня есть ты, поэтому я не переживаю». «Ладно, не буду отвлекать, смотрю, тебя уже ждут», — сказал я, увидев аниматоров, столпившихся при входе и ждущих, когда освободится девушка. Решив не мешаться, прошел на противоположную сторону широкого прохода центральной галереи и занял один из пустующих столиков так, чтобы наблюдать за происходящим. А посмотреть было на что. Аниматоры вытащили связки шаров и стали раздавать их прохожим. К магазину, пока еще закрытому, стала выстраиваться очередь, что начала привлекать к себе внимание, и проходившие люди стали интересоваться, что происходит, а некоторые решались занять очередь. Это при том, что торговый центр только открылся, и народа еще мало. Через полчаса появились артисты и стали разыгрывать небольшие юмористические сценки. За ними выступала какая-то группа, всю площадь перед магазином уже заняли любопытные покупатели. К моменту, когда на небольшую сцену вышла лиса, собралось несколько тысяч человек, которые встретили ее восторженными криками. Завершение выступления должно ознаменоваться открытием магазина, а толпа уже выглядит пугающе. Боюсь, если они все одновременно ломанутся в магазин, то охрана может не справиться, но это заметил не только я. Уже через несколько минут появились дополнительные охранники, которые еще принесли разделительное ограждение, упорядочив очередь. Выступление девушки мне понравилось. Вместо двух песен она спела пять, чем сильно порадовала фанатов. При этом выступления были красочные и носили образ небольшого спектакля. А после завершения, буквально через несколько минут, на сцену вышла волнующаяся хвоен и объявила магазин открытым, рассказав, что там ждет покупателей. Затем на сцену вынесли копиры, она стала презентовать новое устройство и рассказывать о его особенностях. Конечно, цена для рядовых обывателей была очень высокой, но тут присутствовали и довольно обеспеченные люди, как правило, занимающиеся бизнесом или на высокой должности. Их очень заинтересовали возможности нового аппарата, и это меня радовало. Одновременно с этим, рядом с магазином, где было огорожено место, вынесли столы и на них поставили копиры, что привлекло дополнительное внимание. К моему удивлению, после завершения концерта толпа не уменьшилась, а наоборот увеличилась. Магазин открыли и первыми туда попали нанятые артисты вперемешку с несколькими счастливчиками. Они меняли специально напечатанные красные купоны на муляжи артефактов, что были подготовлены заранее, после чего они отправятся к своим автобусам и их отвезут в кафе, где накормят, после чего вернут их в родной городок. «Добрый день, к вам можно?» – услышал я знакомый голос. «Конечно, Мия, я всегда рад тебя видеть. Как все прошло. Удалось запустить в печать и выпустить рекламный блок свежевыпуски новостей?» «Да, как раз вам позвонила. Значит, все нормально. Хочу сказать, что ваш копир заинтересовал мое руководство. Вы не представляете, сколько бумажной работы приходится делать сотрудникам. А ведь каждый документ нужно сделать как минимум в трех экземплярах. Ошибки по марке руководство не допускает, поэтому копий выходит намного больше, что затратно еще и по времени. А тут напечатал один документ и просто размножил его». «Меня просили дать ваш телефон, но я сказала, что вначале уточню у вас о такой возможности», – произнесла девушка. «Разумный подход. Я правильно сделал, что обратился к вам. Продажами занимается мой управляющий. Вот ее визитная карточка. По вопросам поставок звоните ей». «Благодарю. Как я смотрю, ажиотаж от открытия магазина превзошел ваши ожидания». Спросил репортер, указав на толпу желающих попасть внутрь и увеличивающуюся очередь, которая росла прямо на глазах. Боюсь, что нам может не хватить эмулетов и другой продукции на продажу. Пришлось доставать телефона и набирать номер моего партнера. Алло! Хими, Это Антон Абросимов. Вам не кажется, что продукции магазина может не хватить на толпу желающих? Поинтересовался я. «Вы правы, господин Антон. Но я уже направил людей, и они привезут все, что есть на складе, и часть продукции из моего магазина на рынке. На сегодня должно хватить, а вот по поводу завтрашнего дня я не уверен. Но я уже занимаюсь этим вопросом, можете не переживать». «Хорошо, если что-то не будет получаться, держите меня в курсе». Убрав телефон, я спросил. «Как вам общее впечатление?» «Неожиданно, но я рада, что ваш бизнес развивается так быстро. Может, уже перейдем к вашему интервью?» «Да, конечно. Я хотел поговорить о будущих изменениях, которые коснутся глобальных вещей в результате развития технического прогресса. С одной стороны, я даю возможность существенно сократить расходы на офисы, сократить количество машинисток, что позволит сократить арендные площади, но это, в свою очередь, повлечет за собой безработицу». Чтобы немного сгладить этот эффект, мы открываем курсы по переобучению машинисток и секретарей. Часть мест будет с 50-процентной скидкой или даже бесплатной для малоимущих слоев населения и одиноких многодетных мам. Но прогресс не стоит на месте, и я планирую заняться созданием устройства, позволяющего печатать тексты и редактировать их до нанесения на лист бумаги. Технологии еще только в стадии проекта, но определенные подвижки в этом направлении есть, поэтому нужно готовить общество к грядущим изменениям заранее. К примеру, скоро освободится много офисных помещений за сокращение штата сотрудников, что приведет к переделу строительного рынка, а это, в свою очередь, потянет за собой влияние на весь финансовый сектор. В связи с временной нетрудоспособностью большого числа сотрудников упадет спрос и покупательская способность. Не сильно, но даже снижение на 5% вызовет сильные изменения на рынке. Часть компаний с высокой долговой нагрузкой уйдут с рынка, очистив его, а их место постепенно займут более стабильные и прибыльные компании. Этот промежуток будет длиться не больше года, и он наоборот стабилизирует и оздоровит экономику. Часть фирм, сократив расходы на сотрудников, сможет повысить ее остальным и вложить средства в модернизацию производств. Часть секторов в результате изменений получит от этого большую прибыль. Государственный сектор выиграет с этого больше всех, ведь мы все знаем, сколько бумажной работы приходится переделывать чиновникам даже самого низкого звена. Достаточно зайти в любое министерство и услышать шум множества печатных машин, где люди заняты практически бессмысленной работой, перепечатывая тексты. «Сэкономленные деньги государство сможет направить на социальные проекты, оборону и техническую модернизацию страны», рассказал я, а Мия все подробно записывала. «Так вы считаете, что нас ждут непростые времена, и все это благодаря вашим разработкам?» «В любом случае, то, что сделал я, лежало на поверхности, и пройдет год-два, когда этого додумаются в другой стране, и тогда Корее придется догонять всех». А сейчас у нее уникальная возможность начать модернизацию и перестроение всех секторов экономики, сокращая расходы и удешевляя производство как товаров, так и услуг. Это сделает наши товары конкурентоспособными и позволит увеличить их продажи по всему миру. Честно сказать, я уже читал о подобных разработках, но они выходили очень дорогими, так как основаны немного на других принципах. «То, что удалось изобрести мне и моей команде, это просто запрос текущего общества, и нам повезло стать первыми». «Сейчас у Королевства Кореи уникальная возможность заявить о себе как о технически развитой стране. Главное – не останавливаться на достигнутых результатах и продолжить развивать науку и промышленность». «Вот вы говорите «мы», подразумевая Корею. «А ведь сами являетесь подданным Российской империи. Как такое может быть?» «Все очень просто. Мне близка ваша культура, ваш образ жизни. Я уже ощущаю себя как корейцы и нисколько этому не расстраиваюсь. Ведь это мне не мешает любить свою родину, где я родился. Но здесь я смог обрести себя и почувствовать нужным». «Ваш король очень сильно помогает мне в этом. На днях мне даже повысили социальный статус, делав совершеннолетним». «Живу я и работаю в поместье, любезно предоставленной королевской семьей, и даже охрану поместья осуществляют гвардейцы короля. Поэтому в моем успехе есть немалая заслуга короля Чосон, ведь, не оказывая он такую помощь, неизвестно, успел бы я сделать такое открытие, и не опередили бы меня изобретатели Российской империи или Китайской империи», рассказал я, сделав небольшой упор на местные обычаи и традиции, показав лояльность королю и рассказав о его помощи мне и моей семье». Это необходимо было сделать, и с репортером этот момент мы обсудили заранее. «Я рада, что вы по достоинству оценили нашу страну, и она вам нравится. Но расскажите, какие новинки стоит ожидать в будущем?» – спросила Мия. «Сейчас трудно сказать, но, как уже говорил, есть наработки по модернизации печатного дела, чтобы совместить печатную машинку и копир. Еще веду работу над игровыми амулетами, которые позволят немного изменить рынок игрушек». «Игрушек?» «Вы серьезно планируете заниматься ими?» – искренне удивилась девушка. «Да, вы думаете, что только дети нуждаются в играх, но, поверьте, даже взрослые должны отдыхать. Тем более, если в играх будет дух соревнования, каждый сможет проявить себя, показав, что он ловок, расчетлив, умен, у него отменная реакция». Много говорить об этом не буду, но поверьте, когда будет готов опытный экземпляр, я обязательно приглашу вас на презентацию, и вы будете приятно удивлены тому, что я собираюсь выпустить. Сами же устройства помогут мне сделать несколько шагов к совершенствованию других технологий, и работа над ними не будет напрасной. Очень интересно. Тогда буду ждать от вас приглашения на новую презентацию. Благодарю за интервью, было приятно услышать ваше мнение про мою страну. «Про нашу страну. Я уже воспринимаю себя как и Мне очень важно, что о Корее думают и говорят за ее пределами». Поправил я девушку, сделав знак, что пора заканчивать. Мия также вела запись разговора на случай, если сможет вставить его в часть сегодняшних новостей. Закончив интервью, позволил себе расслабиться. «Но тут нарастающие шум и суета заставили меня опять напрячься». «Вокруг что-то происходило, и пока непонятно, хорошее или плохое».